Глава 38. Насир выдохнул, и выдох был ничуть не длиннее обычного. Это определенно не было вздохом облегчения от того, что охотница осталась в живых и, казалось, вовсе не пострадала. Насир наблюдал. Зофира, подобно девушке, среди бессчетного множества лавок на рынке, потерялась в долине собственных мыслей. Фу! — выдохнул Альтаир. — А я-то думал, в бою от нее больше толку. Насир бросил на генерала испепеляющий взгляд. — От нее толку больше, чем от тебя. — Притворюсь, что не слышал. Носком сапога Насир отбросил песок, однако убитые Сафи вместе с ржавыми саблями бесследно исчезли. Остров поглотил всех пятерых. «Султан милосердный! Шар и женщину съел?» — спросил Альтаир, оглядываясь. Пелузянки нигде не было видно. Если бы Альтаир не упомянул о ней, Насир бы решил, что Шар создал ее из иллюзий, чтобы обмануть его порочный разум. Шар всегда наблюдал, всегда оставался на чеку. В отличие от охотницы, которая демонстрировала свои слабости, чтобы остров мог упиваться ими. Охотница, позвал Насир. Но Зафира лишь закрыла глаза и подняла голову к небу. Принц мог поклясться, что температура поднялась без ее холодного взгляда. Глаза Хашашина скользнули по гладкой колонне ее шеи, безупречной, если не считать маленького темного пятна над правой ключицей. Родинка. Он заставил себя посмотреть на ее лицо. Странное укрытие для Сафи, прокомментировал Альтаир и пнул какой-то предмет, который с грохотом улетел в темноту. Оединенное, защищенное от эфритов. Достаточно близко к оазису, чтобы добывать воду и дичь. Не странное. Отличное. Судя по их жестокости, они не надеялись на побег, ответил Насир. Охотница потянулась к сумке, но увидев кровь на пальцах, опустила руки и снова закрыла глаза. Римал, настало время двигаться дальше. Хватит себя жалеть, отчеканял Насир, приблизившись к Зафире. Глаза ее распахнулись, охотница вскочила на ноги, влажные губы полыхали красным огнем. Я пришла сюда не за тем, чтобы слушать приказы. Я устала от того, что ты, твой ненаглядный генерал, твердите мне, что делать и куда идти. Ваши угрозы ничего для меня не значат». Она подошла ближе и Насир отстранился, сразу же пожалев об этом. «Если хочешь, чтобы я была послушной, принц, убей меня и неси мой труп!» В тишине ее слова разлетелись эхом. Рот ее искривился от ярости, Глаза вспыхнули ледяным огнём. Насиру пришлось отвернуться. Он не должен был поддаваться. Не должен был чувствовать, будто она сразила его и растоптала своими словами само его существо. Но именно это он и почувствовал. И от того грудь предательски выпустила на волю смех.